349. Июль 9. -е. Процесс преображения Духа есть процесс внутренний. Удачными внешними условиями можно назвать те условия, которые этот процесс ускоряют, и неудачными — замедляющие. Если избыток, деньги и довольство замедляют рост Духа, значит, они вредны, безусловно. Обычно горе и трудности и неприятности способствуют росту. Отсюда совершенно новое деление на то, что хорошо и что плохо. Отсюда хорошее может оказаться очень плохим и вредным и пресекающим продвижение, а тяжкое полезным. Как может учитель огорчаться жизнью ученика тяжкой и трудной, полной испытаний и огорчения, если он видит быстрый и яркий рассвет духа и огни возгорающиеся? Учитель может огорчаться, видя как тонет сознание в водуре благополучия и, и довольства, и как гаснут огни духа. У учителя мерки другие. Учитель хочет, чтобы ученик применил его мерки и понимание. Гнали, преследовали и попирали всех носителей света. История учит тому, что свет в благополучии не зажигается. Подвиг и самоудовлетворение из разных нест. Легкой жизни не обещал. У кого-то она есть, несомненно, но не, не ученики владыки. Стеклянные бирюльки разлетаются в дребезги от удара молота. Стеклянная оболочка — непрочна. Лунное наследие дает хрупкость оболочки. Лунное стекло — явление астрального порядка. Мертвая планета сообщает астралу свойства, связанные с элементами смерти и разложения. Попасть в цепкие объятия астрала равносильно тому, чтобы очутиться в объятиях скелета. Я пришел разрушить все, что препятствует восхождению Духа. Но самое трудное, стойкое и противодействующее — это ментальные ложные порождения человечества и чудовищные извращения мысли. Человечество утопает в лабиринтах ложных представлений и идей, нагромождаемых веками. От них все бедствия человеческие. Сколько ложного нагромоздили религии на краткие, чистые истины первоучения провозвестников. Скованные цепями омертвелых форм мысли не может двинуться человечество. И дух — основа жизни, и реальность из жизни изгнан. Хочу утвердить — примат духа и поставить его превыше всего.